Второе. Кровью люди пытались запечатлеть союз братства. Они давали самое им драгоценное вещество, только бы достичь состояния братства. Услышать все песни о братстве уже будет целая поэма мечты человечества. Если собрать все обычаи, накопленные около понятия «братство», то получится необычайно трогательное свидетельство о стремлении народов. Явление подвигов во имя братства показывает, какая самоотверженность всегда сочеталась с такими явлениями чистого сердца. Но, тем не менее, именно понятие братства особенно сквернено и унижено.